Глава шестая. Проблемы и их решения. Солнце жарило так нещадно, что даже в тени не находилось спасения. Нора зашла в кафе, взяла лимонад со льдом и долго держала его в руках, желая остыть. Дома сидеть было невозможно, а на улице слишком жарко, вчерашняя прохлада снова сменилась духотой. Нора перебирала в мыслях все события прошедших дней. Аварии снов, видения на улице, странное убийство, а главное — появление огромного рыжего кота. Одна половина мозга билась в истерике, когда пыталась уложить всё в рамки логики, а другая нашёптывала, что подобное уже случалось. Надо только вспомнить. Странное ощущение, что Нора такое уже переживала, никак не хотела отпускать. Только время было другое. Не было техники. Не ждали придыханием каждую новую модель телефона. Общались не в соцсетях. Голову пронзила жуткая боль. Нора даже тихо застонала и прислонила холодный стаканчик к виску. Воспоминания о прошлой жизни эхом пролетели в сознании. «Моя столетняя душа болит», — тихо повторила Нора. «Кажется, её подсознание знает куда больше». Кот настаивал, что надо пообщаться с той странной чёрной фигурой. Может, хоть она подскажет, что стало происходить с девушкой. А главное, почему ощущение, что она делает не то и не там и буквально распадается от бесполезности, крепнет с каждым днём. Кот говорил про неверную дорогу и личное колесо. Было в этих словах что-то знакомое. О колесе года Нора знала из огородного контекста. Бабушка проводила много времени среди растений — и следила за фазами Луны и другими природными циклами. Лёд в стакане окончательно растаял, и лимонад превратился в безвкусную разбавленную жижу. Она пока ещё приятно холодила, и нора отпила, немного поморщившись. Таиса застряла у своего косметолога и не писала. плотвичкин договорился о внеплановой пересдаче. Друзья, которые за несколько дней вдруг стали жутко раздражать, были заняты своими делами. Нора следила за прохожими, за пролетающими мимо машинами, проехал автобус, пассажиры внутри наверняка спорили открыть окно или выключить кондиционер. Вечная война людей, которые никогда не были знакомы и вряд ли встретятся ещё раз. Как в интернете, кто-то опять доказывает другому, что тот не прав Фигура неподвижно стояла на другой стороне улицы. Нора заметила её не сразу, а когда заметила, вздрогнула, И отвела глаза. Кот настаивал, что надо поговорить. На улице это уже не звучало так адекватно, как дома. Среди людей и знакомых приземлённых вещей огромный говорящий рыжий кот казался бредом воспалённого и уставшего сознания. Зазвонил телефон. На работе ругались. Нора тяжело вздохнула, выкинула стаканчик и пошла в парк. Как бы ей ни не хотелось заниматься организаторской ерундой, это работа. Мысль, что надо уходить, появившаяся внезапно, крепко обосновалась в Нориной голове. «Надо написать заявление». Написать заявление и скинуть с себя эту ношу. Нора шла по улице спиной, чувствуя, что за ней движется эта чёрная, страшная фигура. В парке она выбрала самую оживлённую аллею. Так было дольше, но Нора готова была делать что угодно, лишь бы не оставаться наедине с этой жутью запоздало она, вспомнила, что толпа — не помеха для странного существа. Битком набитая электричка его ничуть не смутила. Разобраться с этим раз и навсегда. Но разжала руки в кулаки и свернула на узкую лесную тропинку. Посетители любили эти лабиринты из пустов и клумб, потому что в них легко было затеряться и попасть в дикий лес в центре города. В любой день, праздничный или будний, на диких тропинках почти невозможно было встретить другого прохожего. Фигура свернула следом. Норе показалось, что преследователь ускорился. Попетляв среди деревьев, Нора резко обернулась. За спиной никого не оказалось. Нора решила, что преследователь отстал и уже собралась идти к беснующемуся начальству. Повернувшись обратно, она со всего маху налетела на чёрную фигуру. «Да что тебе надо?» — психонула наконец Нора. «Язык отсох, сказать не можешь? Сколько можно за мной таскаться? Я заору!» Фигура молчала и никак не реагировала на вопли Норы. «Эй!» — Нора пощёлкала пальцами у капюшона. Огромная чёрная рука, покрытая то ли перьями, то ли шерстью, резко взметнулась из-под чёрной ткани и схватила Нору за запястье. Девушка закричала, попыталась вырваться, Но безуспешно. Фигура тонула в земле, увлекая за собой испуганную нору. Земля чавкала, затягивая. Нора пыталась освободиться, но лишь глубже увязла в чернозёме и наелась земли. В полной темноте она снова увидела свой первый сон. Теперь она не сидела за рулём, а стояла рядом с машиной. Искорёженная иномарка обнимала ствол дерева, из лобового стекла торчали бьющиеся в огоньи ноги оленя. А в салоне Захлёбывался кровью человек. Нора хотела помочь, но ноги вросли в землю. Хотела позвать на помощь, но изо рта посыпалась комьями грязь. Нору трясло. Человек выбрался из машины и посмотрел на оставшееся там мёртвое тело. Хотел что-то сказать, но тоже зашёлся кашлем с землёй. Рядом с машиной появился огромный рыжий кот. Он медленно обошёл место аварии, подошёл к человеку и что-то ему сказал. «Ты обещал!» — кричал человек сквозь кашель. «Ты обманул!» Кот терпеливо объяснил ещё раз, но разозлённый потерпевший не хотел ничего слушать. Нора снова попыталась пошевелиться, земля скрипнула. Кот и человек разом повернули головы в сторону девушки. Нора вздрогнула и села. Она была у себя дома в ванне, на полу лежали выпочканные в земле вещи. В горле стоял землистый привкус. Как она оказалась дома, Нора не помнила. Как набрала ванну тоже. Телефон лежал на кафеле и сыпал уведомлениями. Отдел кадров подготовил обходной лист, босс сожалел, что Нора уходит, а Таиса хвасталась новым маникюром. Нора машинально посмотрела на собственные ногти. Давно надо было тоже сходить, обновиться. Ногти были длинные, но ухоженные, словно только что из салона и дизайн теперь был другой. Чёрные кончики скрывали остатки грязи. Нора гоняла рукой волны в ванне и пыталась выудить из памяти, что же происходило за те несколько часов, что опять вытесняла память. Вода каталась туда-сюда, но воспоминания не собирались возвращаться. Нора раз головой погрузилась под воду, запуталась в расползшихся во все стороны непослушных волосах, испугалась и чуть не вдохнула. Образ проскочил на мгновение, но этого хватило, чтобы, выбравшись из воды, Нора ухватилась за него, как утопающая за соломинку. Фигура пыталась её убить. Та авария в такси. Сейчас Нора знала, что она не была случайностью. Существо что-то сделало с машиной. Нора чувствовала это, когда ехала. Слышала шепот странных голосов и резко изменившийся звук внутри автомобиля. тогда Ей показалось, что это всё от усталости. Но сейчас картинка начала складываться сама. Чёрная фигура стояла совсем рядом, когда Нору вытаскивали из машины. Она не могла убить сама, поэтому пыталась сделать это чужими руками. Нора была уверена, что не могла. «Столетницы не убивают», — сказала девушка. «Кто?» — Брюд пожал плечами а стажёр полчаса пытался понять, о чём разговор. Хозяин дома не представился, а Брют не спешил рассказывать, кому в гости они ехали в другой город. «Ладно». Крупный мужчина напоминал ската ивановича Тот же типаж, огромные руки, аккуратная недлинная борода и светлые внимательные глаза. Глеб всегда обращал внимание на глаза. Чем светлее, тем больше человек может, будто внутренний свет вытравливал пигмент. «Не, ну если так рассуждать...» — мужчина хозяйничал возле плиты. «А иначе не получается», — ворчал Брют. «О чём вообще речь?» — не выдержал Глеб. «Да маньяки маньяке махнул рукой хозяин. «Почему о маньяке?» — Глеб посмотрел на Брюта. «У нас два убийства, в ладу и в яве». «Похожие, как две капли воды, разве что одна растеклась». Глеб смотрел на Брюта, ожидая услышать любимый вопрос — но тот сидел, уткнувшись носом в чашку, и барабанил пальцами по столу. «Мы будто теряем хватку», — заговорил он наконец. «Пограничники не слышат рой, босс не чувствует нас, нечесть творит, что хочет». «Что-то изменилось», — кивнул хозяин. «Знаки у вас продолжают работать?» «Знаки теперь работают даже в Яве», — усмехнулся Брют. «Достаточно было на земле нарисовать твою закорючку, как народ с места преступления будто сдуло. «А знаки — это вот то, чем мы пользуемся же?» глеб очень хотелось поучаствовать в разговоре. «Знаки Яка, да», — кивнул хозяин. «Кто бы мог подумать, что простые рисунки — палка, точка, два крючочка — станут таким сильным оружием и возьмут моё имя?» «Так вы Як?» — завопил на всю кухню Глеб. Брют устало посмотрел на стажёра. «А, ну да!» — тут же стушевался тот. «Бывший босс стражи, Як!» Я что-то не сложил эти два факта. «И как тебя в стражу взяли?» — тяжело вздохнул Брют. Яг хохотнул. «Не смешно!» — прорвало Брюта. «Нам людей не хватает, нужно отделы расширять. В последнее время как-то очень много всего стало происходить, а у меня такое ощущение, что я один работаю. Еще эта дура зной вылезла, когда не следует, и стала жертвой анафида». «Какая дура зной?» — уточнил Яг. «Зоя зной?» «Наследница рода?» «Она», — кивнул Брюд. «Девчонка вышла мусор выносить, а ей в спину тварь то влетела. Мы только выгнали его из прошлого тела». «Плохо дело». Якор ставил на столе тарелки и выставил блюдо с горячими вафлями. «А новый босс что делает?» Скат Иванович заговор нашел, чтоб тварь тела не повредила. «Пытается вытащить сейчас», — Брюд понизил голос. «Но скоро очередной поворот колеса, нечисть сильнее». «А ты, говоришь, не чувствуете друг друга», — я сел напротив. «Прекрасно знаешь, чем Скотт Иванович занимается. Интересное имя, кстати». «Сомневаюсь, что настоящее. В нашем деле настоящим лучше не пользоваться. Слышь, стажёр?» — Яг пихнул прифигевшего Глеба. «А я своё имя никому и не называю», — отозвался тот. «Это пока. А когда прикроет первым вылетит. Вот ты знаешь, как на самом деле Брюта зовут?» Глеб помотал головой. «И не надо. Чем меньше людей в курсе, тем лучше ему. Как, кстати, в офисе дела с игристым?» Брюд перевел мрачный взгляд на Яка. «Все ровно», — процедил он. Як засмеялся. «Вот имя твое знать никому не надо, а как прозвище появилось, история чудесная». «Без меня», — Брюд резко встал и вышел с кухни. «Так какая история?» Глеб ожидал услышать от Яка интересный рассказ, но тот только хитро улыбнулся. В глубине квартиры зашумела вода. Вернулся Брюд, настороженно посмотрел на Яка, потом на Глеба. «Не переживай, я пока никому не расскажу». Як поднял обе руки. «Уж надеюсь». Брюд взял вафлю и чуть не выронил её, обжёгши пальцы. «Не спеши», — Як передал Брюду салфетки. Пока вафли не закончились, все ели молча. Глеб прислушивался к звукам с улицы, разглядывал Яка и его кухню. Только спустя час он заметил на стенах знаки, самые разные. Некоторые он видел впервые. «Совет нужен», — заговорил Брюд. «Не дают добро на расширение, офиса старого больше нет, пограничники себя теряют, а с этими делами не знаешь, за что хвататься». «У меня есть один совет, но он тебе не понравится». Як запустил новую порцию вафель. Знаю я твои советы. Могу сказать, что ни один мой опыт работы с ними не заканчивался хорошо. Но к результату мы приходили, и весьма быстро, — напомнил Як. Ага, получив вместо нормальных бойцов двух пограничников, Брюд снова стал закипать. «О чем речь?» — подал голос Глеб и испугался, что ему сейчас снова прилетит. «О столетницах», — внезапно спокойно ответил Брюд. «Колдовской элите, снующей между мирами». «Это ты их так называешь», — философски заметил я «Столетницы служат великому древу. И они бесполезны», — гнул своё брюд. «Я слышал, что столетницы — это типа знатков на максималках», — вклинился Глеб. «Они могут ходить между явным и ладным миром, прямо как мы, а силой пользуются так, что могут города разрушать». «Столетницы не убивают», — осадил его я «Поэтому разрушать никто из них ничего не может». Но сила у них вековая, это факт. Они ее копят и в том мире, и в нашем, собирая опыт, мудрость. С каждым кругом столетница все ближе к великому древу. А пограничниками ребята стали сами. Як повернулся к Брюту. Столетница тут ни при чем. Не сами! Ты прекрасно помнишь, что тогда случилось! Брют достал телефон и посмотрел сообщение от босса. Ничего нового. Я настаиваю. Обратись к столетнице. Як накрыл рукой телефон, и Брют поднял глаза. «Кто и что себя ещё не нашла?» «У нас нет времени ещё и столетниц учить», — Брют убрал телефон в карман. «Мне и так хватает некомпетентных кадров». Глеб рядом заюрзал. «Будь осторожен в словах», — голос Яка стал жёстче. «Ты загоняешь себя. Хочешь получить результат, а под носом ничего не видишь». «Я вижу проблемы, и столько их никогда не было». Вот и не дай им ослепить себя. С этими словами я подкинул на тарелку еще вафель, которые которой Брюд снова обжег пальцы. Скат Иваныч решил оставить Зою Зною в ее же квартире. Так надежнее. Знакомая обстановка поможет девушке сохранить себя, а закрытое помещение будет держать тварь в рамках. Двери и окна сразу закрыли охранными знаками. В каждый угол капнули какой-то вонючей воды и повесили пучок трав над кроватью. Зоя от всех этих запахов мутила. Существо внутри неё возмущалось каждым действием босса и нашёптывало, что надо, надо вырваться из квартиры и освободиться, иначе смерть. Скотт Иваныч искал способ изгнать существо так, чтобы не повредить девушке. Анафет оказался опытной тварью и сразу закрепился не только в теле, но и в душе. Чудовище прицепилось со спины, как пиявка, и медленно проникало в плоть. Подменяло воспоминания и мысли, рассказывала какие-то небылички, стращала лихом, будто то уже в ладу, захватила себе карман пространства и растет там, чтобы уничтожить великий дуб. Ночью Зою знобила от мрачных снов, а на утро она просыпалась из-за жуткого холода, хотя стояло жаркое лето. Кровать промерзала насквозь. Девушка обнаруживала себя в инее и ледяной корке. Не помогала ни дурацкая вонючая травка, ни знаки. Зоя Зной пыталась отгонять мысли, что её бросили, уверяла себя, что сам начальник стражи занимается её спасением, но тварь внутри медленно подтачивала эту уверенность. «Тянут, не хотят тебя вызволять», — шептала Нафид. «Просто их скат Иваныч знает, что если я заберу тебя полностью, меня легко будет одолеть». «И как?» Диалог с этой тварью помогал хоть немного отвлечься от боли. Просто уничтожить твое тело. Когда дух привязан к телу, он привязан к его рамкам. Без тела мы подвижны, свободны. И зачем тебе тогда тело, если оно для вас рамки? Зачем вы постоянно цепляетесь к нам? Потому что никакая свобода не заменит того пьянящего чувства быть живым. «Ради этого ощущения мы готовы на рамки и неудобства в виде ваших рук и ног, которые гнутся только определенным образом. Это все равно, что наркотик. Прекрасно!» Зоя поюжилась. Быть чьим-то наркотиком не входило в ее планы. Она вообще думала, что доработает эту неделю в кафе, а потом поедет в деревню. Вместе с семьей готовить тыквенные пироги и чаевничать с предками. Но ничего, скоро будет новый поворот колеса, а значит, у нас появятся силы убежать. Не поняла. Какое отношение поворот имеет к тебе? Вот ты дурочка. Анафид закашлял, засмеялся. Зоя почувствовала, как эта тварь шевелится на спине. Каждый поворот стирает границы. А тут мы в зените, купала, поворачиваемся к Йолю. Зоя поморщилась. Нечисть любила смешивать понятия и тащила всё, что ей казалось рабочим. Но тут тварь не ошиблась. Йоль, Коляда — одна суть поворотка леса. Зоя слушала, как чёрт предвкушает силу, которая придёт чуть позже, чем через неделю, и понимала, что надо предупредить стражу. Если анафид сбежит сейчас, то потом его будет почти невозможно поймать, а везде, где пройдёт он в теле Зои, лягут трупы. Либо новые рамки, в которых он будет чувствовать жизнь, либо его пища. Зоя подскочила с кровати и побежала к телефону. Сигнал почти не проходил, бес глушил вокруг себя технику. Пришлось прибегнуть к старому способу связи. «Надеюсь, скот Иваныч пьёт чай», — пробормотала Зоя. Она взяла самую большую кружку, которую только нашла, и налила в неё воды. Поставила на стол, села рядом, глубоко вздохнула и произнесла вода это связь слова эхом отразились от стенок кружки стол дрогнул ого знаешь такие вещи в голосе анафида послышалось уважение правильно произнесенные слова из любой фразы делают заговор причем верными должны быть не только слова но и интонация воля с которой произносится заговор и желание призыв сработал в чашке появился усталый начальник стражи что то срочно «Скоро же купала. Демон говорит, что он становится сильнее», — быстро проговорила Зоя. Скот Иваныч кивнул. «Да». Он немного помолчал. «Поэтому не получается найти заговор быстрее. Но у меня появилось решение, как ослабить тварь». Чашка треснула, вода растеклась по столу, не выдержав напряжения, и Зоя не услышала, что именно придумал Скот Иваныч. «Упрямый хрен», — прокомментировала нафит и техникой не пользуется, ищет, как тебя спасти. Не успеет. Зоя вытерла тряпкой стол и выкинула осколки чашки. Стража всегда решала проблемы, и эту решит. Уверенности после разговора прибавилось. Скат Иванович не сидит без дела. Он ищет, он уже что-то нашёл. Он точно поможет.